13. Сидя под деревом, точнее сидя привалившись спиной к стволу дерева, Лизи подняла голову и чуть не вздрогнула, как вздрогнула бы, если бы призрак Скотта позвал ее по имени. Она предположила, что в каком-то смысле именно это и произошло. И действительно, чего удивляться. Разумеется, он обращается к ней и никому больше. Это ее история, история Лизи, и хотя она всегда читала медленно, уже осилила треть заполненных от руки блокнотных страниц. Она думает, что закончит чтение задолго до наступления темноты. И это хорошо. Мальчишча Луна — приятное место, но только при свете дня». Она посмотрела на рукопись и вновь удивилась тому, что он пережил свое детство, обратила внимание, что последняя фраза, адресованная ей в ее настоящем, написана в прошедшем времени. Улыбнулась этому и продолжила чтение, думая, что будь у нее право на одно желание, она полетела бы на этом выдуманном волшебном мучном полотнище самолете к одинокому мальчику чтобы утешить его, хотя бы шепнуть на ухо, что этот кошмар скоро закончится. Во всяком случае, это часть кошмара.